Глава вторая. «И было от чего?» Да, баба, ну, та, которая прокисшие щи в умывальник лила. Сейчас, матерясь и тоненько причитаю, пыталась какой-то палкой подцепить свой платок из умывальника. Но не получалось никак. «Не получается?» Добрым голосом полюбопытствовал я, впрочем, даже не пытаясь сдержать злорадство. Бабища одарила меня нелицеприятными эпитетами, правда, буркнул себе под нос негромко так что я заострять не стал, зато внес конструктивные предложения. Нужно сантехника звать, пусть слив почистит. Огласив эту нравоучительную тираду, я удалился, оставив бабу рефлексировать над моими словами, потому что вторым вопросом на повестке было следующее. А кто я, собственно говоря, такой? В смысле, кем я являюсь в местном социуме и где работаю? И вообще, хотелось бы иметь хоть какое-то представление о способе жизни моего нового тела. Душа пела. Душа играла на флейте водосточных труб, ну или как минимум на волынке. А впрочем, неважно. важно. Коммунальная квартира, по которой я совершал экскурсию, представляла собой довольно растянутые помещения. То ли это бывший купеческий дом, то ли еще что-то. В ней обнаружилось шесть комнат, кухня, сортир, ванная. Как я примерно определил, все комнаты были по величине разными. Соответственно, и жило там разное количество людей. Насколько я понял, сейчас было либо позднее утро, либо вообще день. Поэтому большая часть обитателей квартиры трудилась на работе. А значит, увижу я их всех лишь вечером. Ну что ж, мне это только на руку. За это время успею сориентироваться и выработать план на первое время. Да, кстати, неожиданно меня впечатлил яркий образец концептуального искусства. На стене, примыкающей к туалету, красовалась инсталляция. Там были вбиты большие гвозди, на которых висели стульчики к унитазу разной степени изношенности и чистоты. Я насчитал семь. На темно-зеленой выкрашенной масной краской стене семь белых стульчиков на ржавых гвоздях. А что, такие себе болевые точки времени. Почему-то вспомнился банан, приклеенный скотчем к стене неким итальянским художником, и который на аукционе Сотбис был продан за более чем 6 миллионов долларов. Думаю, этот арт-объект можно было бы загнать за все девять. Маурицио Каттеллан рыдал бы от зависти. Пока я с глубокомысленным видом рассматривал инсталляцию и размышлял, что в данном случае имел в виду художник, преодоление комплекса исторической вины или же что-то другое, одна из дверей раскрылась, и оттуда вышел небритый мужик. К кивнув мне и обдав выхлопом перегара, он, не дрогнувший рукой, снял один из арт-объектов. Совершив этот акт вандализма... Он направился с ним прямиком в сортир. Оттуда сразу же послышались характерные звуки. Да, вот так и разрушаются стереотипы об искусстве. Мне оставалось вернуться в комнату. На кухне и в коридоре делать было нечего. Остро захотелось есть. Я поискал в комнате холодильник и к моему несомненному удовольствию обнаружил его между шкафом и стеной. Вот и замечательно. В нем нашлись и продукты. Полбутылки кефира. Начатая пачка сливочного масла и кастрюлька с гречневой кашей. Морозилка оказалась девственно пуста. Не густо, но тем не менее от голода прямо сейчас я не умру. На холодильнике стояла белая эмалированная хлебница с отбитой ручкой. В ней я нашел хлеб. Почти четверть буханки белого хлеба. Чуть подсохшую, но есть можно. Каша представляла собой слипшийся комок с сизоватым оттенком. Кто знает, когда муля ее варил. Да и непонятно, как он ее варил. Поэтому каша мной была категорически отвергнута. С кефиром та же ситуация. Не хотелось вносить изменений в концептуальную инсталляцию со стульчиками на стене, если кефир просрочен. Поэтому я поступил просто. Намазал кусок хлеба маслом и сел за стол. Чая у меня не было, но решил пока так заморить червячка в сухомятку. Идти на кухню совершенно не хотелось, чтобы не конфликтовать с той бабой из-за умывальника. Голова шла округом, и я жадно набросился на еду. Вдруг в дверь постучали так, что я чуть хлебом не подавился. Нет, есть хлеб с маслом без чая, так себе вариант. Да — Да-да, — обреченно сказал я, попытавшись быстро проживать. И в комнату впорхнула хрупкая девушка в халате кимоно китайского шелка. Когда она приблизилась, я увидел, что это вовсе не девушка. Ей как минимум лет шестьдесят. А халат очень старый, прям даже ветхий. Тем не менее девушка, точнее женщина, с немыслями для ее возраста грацией присела на стул напротив. Голову она держала высоко, а осанка ее была воистину королевской. «Здравствуй, муля!» Трагическим шепотом сказала она и тревожно посмотрела на дверь. «Слушаю вас!» Кивнул я и сделал стратегическую ошибку, когда предложил. «Может, чаю?» «Чаю?» Ахнув, всплеснула руками женщина. «Муля, я рассчитываю на твой профсоюзный билет, а ты мне чай предлагаешь». Ее губы задрожали. «Да?» Спросил я, а сам лихорадочно думал. «Где может находиться Мулин профсоюзный билет и что он дает? И вообще, имею ли я право передавать его третьим лицам?» Спрашивать женщину, куда Муля мог положить билет, было нецелесообразно, да и подозрительно. Заподозрить, что я не я, упекут в психушку». Поэтому я со вздохом отложил недоеденный бутерброд и поднялся из-за стола. Интересно, куда я мог его опять положить? Как бы, между прочим, пробормотал я. — Как обычно, Муля, — сказала женщина. — В верхнем ящике шкафа. — Где находится шкаф, я видел. Так что сориентированный воздушной женщиной сразу же нашел документы. Профсоюзный билет лежал сверху и представлял собой зеленую картонную книжечку небольшого размера, на которой внутри было написано Профсоюзный билет номер 295-79254. В графах фамилия имя отчество стояло Иммануил Модестович Бубнов. О, я теперь знаю свое новое полное имя. В графе «Год рождения» — 1923. В графе «Год вступления в Союз» — 1947. В графе «Наименование организации» — Методист отдела кинематографии и профильного управления театрами Комитета по делам искусств СССР. Ого, оказывается, я чиновник, да еще при КДИ. Это, конечно, не венец мечтаний, но все же лучше, чем крановщиком на заводе. С фото смотрел щекастый, плешивенький портрет предыдущего хозяина этого тела. Поросенок, да и только. На второй страничке были отметки об уплате членских профсоюзных взносов с густо проставленными штампиками. «Вот, пожалуйста». Я вежливо протянул книжицу женщине. Спрашивать, для чего ей нужен Мулин просоюзный билет, я не стал. Подразумевалось, что это уже не впервой, и причину Муля прекрасно знает. Ну ладно, разберемся потом. «Муля, ты моя прелесть. Так выручил». Счастливо выдохнула она и добавила. «Я верну вечером». Я невнимательно кивнул, и женщина покинула мою комнату. Лишь только дверь захлопнулась, я тотчас же бросился к шкафу и принялся вытаскивать все остальные документы, которые там были. Кроме паспорта, где я убедился, что таки да, я действительно Иммануил Мадастович Бубнов, я обнаружил два запечатанных конверта и записку. Сначала развернул записку. В ней торопливым корявым почерком было написано «В моей смерти прошу никого не винить» и Бубнов. Я где стоял, там и сел. Хорошо рядом был стул. Это что ж, выходит, Муля, в смысле предыдущий хозяин этого тела, совершил самоубийство? Да, вот дела. А почему? Когда я рылся и вытаскивал документы, то видел там в ящике пузырек из-под лекарств. Сейчас я вытащил его и понюхал. Пахло лекарством, но не было ни этикеток, ничего. Я знал, что в это время много лекарств делали прямо в аптеке. Так что, может, и не было этикетки. К пузырьку прилагался рецепт. Вот только его я не нашел. «Интересно». Затем я взял первый конверт сверху. Он был запечатан. Надпись на нем гласила «Ивановой Ольге. Лично в руки». «Хм». Заинтригованный я раскрыл конверт и вытащил письмо. «Моя дорогая и любимая Лялечка». Так начинался сей опус. На четырех страницах муля соплива и многословно восторгался красотой Ляли, обильный и цитировал какие-то пошловатые стихи и через строчку клялся в вечной любви. Это словоблудие я невнимательно пропустил, но вот запись внизу меня заинтересовала. «Лялечка, жить без тебя не могу. Раз ты выбрала Сергея, мне остается единственный выход. Я ухожу. Ухожу с любовью к тебе в своем сердце. Но в память о моей безответной и пылкой любви я оставляю тебе все, что у меня есть. Сходи по адресу улицы Ленина, дом 61, квартира 3-4». И забери пакет. Он лежит на столе в комнате. Там деньги. Завещаю их тебе. Там хватит тебе, твоим детям и внукам. Будь счастлива. Навеки твой, муля. С ума сойти. Я еще раз перечитал последний абзац. Надо будет смотаться туда и срочно. А то кто знает, может, это Ляля в курсе, что это за деньги и откуда они у Я заглянул в конверт и обнаружил там ключ. Вот ты прекрасно. Ключи письмо с адресом я положил в карман. Не откладывая, поеду, заберу. И на первое время проблем с деньгами у меня не будет. Ну что за ляля такая? Ведь, по сути, это она подвела парня к самоубийству. Ну ничего, будем разбираться. На конверте следующего письма был адресат. Козляткину С.П. Я вскрыл конверт и обалдел еще больше. И было от чего. Оно, в отличие от слюнявого первого, было составлено довольно грамотно, лаконично и сухо. Размашистые злые строчки. «Сидор Петрович, уведомляю вас о присвоении в личное пользование всей суммы денег, выделенных по госконтракту номер 43-2547-1277-3 в полном объеме». Я опять поудивлялся. Это что ж получается? Мулисом убился не из-за ляли, а из-за растраты? Или они вместе довели парня? С этим еще тоже предстояло разобраться. Чищение государственной собственности, да еще, как я понял, в особо крупных размерах, это совсем не шутка. За такое в эти времена наказывали более чем строго. А попасть в новый мир, чтобы сесть в тюрьму, мне совсем не улыбалось. Задумавшись, я и не заметил, как машинально съел остатки утерброда. Хлеба больше не было. А есть хотелось все так же, если не больше. Набор продуктов был ограничен. Поэтому оставалось единственное – сходить на кухню и сварить себе кашу. Крупа «Артек» обнаружилась в буфете. Вот и замечательно. Крупа есть. Масло есть. С голоду не умру. Но пришлось идти на кухню. Я взял единственную чистую кастрюльку. У их было две, но одна была занята под гречневой кашей. Баби еще умывальник уже пробила. То ли сама справилась, то ли действительно слесаря вызывала. Более того, умывальник сейчас был чистым. Ну, как чистым? Относительно чистым. Имеется в виду бессодержимого в виде прокисшего супа. Я осторожно и брезгливо, стараясь не дотронуться кастрюлькой и тем более рукой до стенки умывальника, набрал воды, промыл крупу и поставил на плите вариться. Когда вода закипела, я снял шумы и убавил газ. На кухне опять появилась старуха. Она посмотрела на меня и недовольно брякнула. — А че ты на кухне готовишь? Сейчас моя очередь. — Кухня общая. Миролюбиво сказал я, раздумывая, может быть, стоит похвалить женщину за пробитую умывальник. Но потом подумал, что она же может воспринять это как насмешку, и тогда война продолжится. А я, словно голубь, жаждал мира. Не люблю глупые войны, которые происходят без малейшего повода. Тем более не воюю со старушками. «Сейчас моя очередь», — уперлась старуха. «Женщина», — возмутился я, — «я есть хочу. Каша сварится за 15 минут. И я занял всего одну конфорку» а еще вон три свободных вам не хватает моя очередь сейчас прямо набычилась баба и тут на кухню въехал на велосипеде даешьний шкет увидев меня он просиял дядя Муль, я пить хочу сообщил он кулера или бутылки с питьевой водой на подобной кухне быть не могло я вспомнил что в это время даже в москве можно было пить воду из под крана оставался вопрос в чашке на подоконнике стоял какой то стакан Но он был замызган, и давать пить из него ребенку я постерегся. «Подожди, я чашку принесу», — сказал я малому и вышел к себе в комнату. Все равно мне еще соль надо было взять. Когда я вернулся на кухню, вредной бабищи там уже не было. Я набрал чашку воды и дал Шкету, а сам принялся осолить кашу. Тот выхлебал за полсекунды и вернул пустую чашку. «Дядя Муля», — вдруг сказал Шкет, — «а баба Варить тебе в кастрюлю плюнула». У меня рука дрогнула, и я просыпал туда вместо пол ложки целую ложку, да еще с горкой. При ребенке материться было непедагогично, поэтому я не матерился. Вслух, в смысле, а ему сказал: Ты точно видел? Конечно, точно, сказал Малой. Только ты не выдавай меня, дядя Муль, а то она опять мамки на меня наябеднищает, и опять мне в углу стоять придется. Я пообещал, что ябедничать мамке не буду. Каша тем временем сварилась, в животе тревожно урчала. Я с грустью посмотрел на кастрюльку, затем на шесть мусорных ведер. Интересно, какое из них мое по наследству от предыдущего хозяина? Пока Малой не ускакал, я дипломатично спросил. «А ты знаешь, что в моем ведре сейчас сидит жаба?» «Ух ты!» Малой с восторгом ринулся к синему эмулированному ведру и поднял крышку. «Дядя Муля, нет там никакой жабы!» «Хм, может, упрыгала куда?» Дело назадумался я. «Была ведь жаба, зеленая такая, с бородавками». Малой с горящими глазами вдруг выпалил. А я знаю, куда она упрыгла. Я прошлым летом жабу принес и в умывальник подсадил. Так она ускакала в коридор. Я сейчас найду. Мне такая жаба очень нужна. И он с воинственными криками выскочил из кухни. А я печально выбросил всю кашу в мусорное ведро и принялся мыть кастрюлю. Будет мне наука. На общественной кухне от кастрюли нельзя отходить даже на полсекунды. Особенно если в квартире живут вот такие вот индивидуумы. Кажется, малой называл ее Баба Варя. С Бабой Варей мне еще предстоит разобраться. А вот об остальных жильцах хоть что-то узнать было бы неплохо. Поэтому я, прихватив кастрюльку, вышел в коридор в поисках шкета. Тот как раз сидел верхом на старом торшере и самозабвенно лупил лыжной палкой по размочальному фанерному чемодану. Я подошел к нему и посмотрел сверху вниз. — Ты что делаешь? — просил я его, чтобы начать разговор. — Я Ториадор, быка укращаю заявил Малой с важным видом и для аргументации несколько раз стукнул палкой по чемодану. «Отлично. А теперь, Ториадор, скажи, как меня зовут?» «Дядя Муля», — ответил Шкет и запулил палку в висящей на стене сломанной ходике. Палка врезалась прямо в корпус часов. Там что-то брякнуло внутри, и оттуда вывалилась механическая кукушка и повисла на пружинке. При виде этого Малой издал воинственный клич и завопил от радости. «А полное мое имя как будет?» Вернул его к суровой действительности я. Малой задумался, потом пожал плечами, мол, фиг его знает. «Иммануил», — подсказал я. «А у тебя есть полное имя?» «Ага», — гордо кивнул Шкет. «Николай, только меня так бабушка называет, когда хочет поставить в угол. А так-то я Колька». «Так ты что, Колька Николай, всех соседей по полным именам знаешь?» на восхитился я. Колька просиял и важно кивнул. «Да нет, не верю», — коварно покачал головой я. «Докажи!» «Ну, смотри!» Начал перечислять Колька и ткнул в ближайшую дверь пальцем. «Вон в той комнате живут дядя Сафрон и тетя Муза». «Муза? Это имя, что ли, такое?» «Угу», — пробормотал Колька и ткнул в следующую дверь. «А вон там баба Белла. Только ее так и называть нельзя, а то она за ухо может дернуть. Надо просто Белла». «Понял», — кивнул я, запоминая. «А баба в где живет?» «Вон там, в крайней комнате». «А ты где живешь?» вон там», — засмеялся Колька и спрыгнул старшера. «А как твоих папу и маму зовут?» «Мама Лили и папа Гриша. А еще у меня есть бабушка Поля, а у нее есть коза Матрешка. Но она не тут живет, а в деревне». «Ну что ж, основную первичную информацию я получил. Осталась одна комната, но спросить про ее обитателя я не успел. Открылась последняя справа дверь, и оттуда вышел тот самый хмурый мужик». Судя по разорванной на груди майке, день не задался, не только у меня. Это либо дядя Сафрон, либо папа Гриша, — решил я. Но, судя по равнодушной реакции Шкета, версию с папой Гришей сразу отметаем. На родителей так не реагирует. Оставался Сафрон, значит. — Привет, Сафрон, — вежливо сказал я соседу. — Ты чё это, муля, с дуба на кактус рухнул? — спросил мужик, ароматизируя окружающее пространство ядреным перегаром. — Какой я тебе, Сафрон? «Упс!» Но отвечать что-то надо было. «Извини, не увидел. Темновато тут», – пожал плечами я. Ха, да я и сам сегодня все путаю», – хохотнул он и стараясь не сильно раскачиваться, и осторожно ступая, побрел на кухню. «А я нахмурился. Впредь таких проколов быть не должно. Спалюсь, посадят в дурку». «Обманул ты меня, Колька!» – укоризненно сказал я и покачал головой. «Нету здесь никакого софрона. «Конечно нету», – кинул Шкет. Он же утром еще со своей зайкой на базар ушел. Теперь его до вечера не будет. А может, и вовсе ночью припрется, пьяный. С какой зайкой? Не понял я. Не зайкой, а зайкой. Поправил меня малец. Я ничего не понял, но глубокомысленно покивал. Зайка так зайка, один черт. А это тогда кто? Просил я идти кивнул в сторону кухни. Так Герасим же. Удивленно посмотрел на меня Колька. Ты мне его не называл. Неодобрительно ответил я и добавил. А говорил, что всем знаешь. — Ну, потому что ты сказал перечислить всех, кто живет в комнатах. — Погрызнулся Колька. — Вот я и перечислил. — А Герасим? Совсем затупил я. — Так он же в чулане живет. Заявил Колька и тут же потерял интерес ко мне, переключившись на попытки достать кукушку из настенных часов. Ну, зашибись. Вот это я попал. Мало того, что это какой-то ранний Советский Союз со всеми прелестями эпохи, так еще и живу в коммунальной квартире, набитой людьми, словно селедка в бочке. Даже в чуланах живут. «Нет, надо отсюда сваливать, и поскорее. Даю себе по максимуму неделю осмотреться, Изучаю обстановку, ассимилируюсь и валю отсюда. Мне нужна отдельная жилплощадь, я ведь привык к комфорту, и ежедневно воевать за очередь для варки каши не собираюсь». В животе опять заурчало. «Есть хочу». Я грустно вспомнил морского ежа в крыжовниковом соусе которого мы с Егором так и не доели в ресторане накануне моего попадания сюда, и настроение мое рухнуло еще ниже. И тут в коридоре появилась женщина. Она уже была мне знакома. Это ее я видел на кухне, только сейчас она была без папильоток в два этажа, а волосы были ложены волной в стиле аля Вера Холодная. На ней было шерстяное платье, плюшевое не то душегрейка, не то курска, затрудняюсь определить даже. А вот на ногах были высокие башмаки на каблуках с тремя пряжками. И я их сразу узнал. Видел недавно в музее. Они назывались, если мне не изменяет память, румынки. «Муля!» — категоричным голосом сказала она, хмурясь и поправляя газовый шарфик. «Ты почему еще не готов?» Я неопределенно пожал плечами, совершенно не представляя, к чему я должен быть готов. «Мы же опаздываем!» Возмутилась она от избытка эмоций, даже ногой, будто и в румынке, притопнула. «Куда?» — спросил я. «Муля, ну что ты как здрасте?» Ее ноздри раздулись от гнева. «На базу идем. Поможешь мне картошку принести? Там мешок всего. Давай быстро одевайся». И тут я вспылил. Ее хамское обращение, требовательный тон изрядно меня выбесили. Но переругиваться было неохота, тем более в первый день моего попадания. Поэтому я вежливо, но твердо сказал. «Сами сходите, гражданочка, а я занят. У меня другие дела». «Какие могут у тебя быть дела?» Возмущенно скинулась тетка. «Одевайся», — я сказала. Тетка явно перешла все границы. «Я тебе не грузчик, мадам», — прищурившись, насмешливо сказал я. «А таким тоном будешь на базаре разговаривать». Тетка набрала воздуха, достойно мне ответить, как в дверь позвонили. «Один раз», — сказал Колька, который бросил потрошить остатки кукушки и прислушался. «Это Клошкиной», — кивнул женщина. Ни она, ни Колька не сдвинулись с места. Звонок повторился, и опять ноль реакции. «Странные они тут». Я пошел и открыл дверь. На пороге стоял мужчина приятной наружности, в добротном черном пальто, явно под цвет глаз, с каракулевым воротником и в таких же перчатках. Его рыжеватые волнистые волосы мягко контрастировали с черной кожаной кепкой. При виде меня он приветливо заулыбался. «Здравствуйте», — вежливо сказал он. Его породистое лицо засияло улыбкой. «Я Жасминов». Так как эта фамилия мне вообще ни о чем не говорила, он уточнил. «Орфей Жасминов!» И молодцевато прищелкнул каблуком, то, очевидно, означало гусарское приветствие. «Очень приятно», — пробормотал я. «А вы, собственно, к кому?» «Как это к кому? Как это к кому?» Аж подскочил Арфей Жасминов. «К себе!» И только тут я заметил у его ног внушительный чемодан и какую-то коробку. Я повернул голову к Кольке. «Ты не говорил, что Орфей Жасминов тоже у нас живет?» «А он и не живет!» Взмутился Колька, но тут голова кукушки наконец оторвалась, и он, потеряв ко всей нашей этой суете интерес, радостно зашвырнул ее на вешалку с верхней одеждой. «Возможно, вы ошиблись адресом», – ответил я Арфею уже жалею, что открыл дверь и ввязался во все это. «Ничего подобного», – просиял Орфей Жасминов и помахал перед моим носом какой-то бумажкой. «Вот ордер, я по уплотнению. Заселяться к Пантелеймоновым». Сзади сдавленно охнула женщина.